Глава 5. Роберт. Я подмигнул обалдевший от моей харизмы Аристарховне и покинул помещение, решив, что ее облегченный вздох при виде моей удаляющейся спины мне послышался. Сел в машину, задумчиво побарабанил по рулю и решил съездить в гости. Завел мотор, одновременно набирая Коляна, своего друга, почти брата и второго тренера нашей секции бокса. «Как там дела?» — спросил друга, когда он взял трубку. «Инга беременна». Пришибленно сообщили мне. Я дал по тормозам, припарковался и присвистнул. «Ну ты...» «Ювелир, кролик Роджер!» «Поздравляю, брат!» «Мне надо выпить», — признался Колян. «Ты не пьешь!» — заржал я. «А сейчас надо!» — настаивал товарищ. «Ты не рад, что ли?» — напрягся я. Ингу я любил по-родственному. Год назад мой единственный племянник и моя особая гордость... Нашел ту самую, свою единственную. Мы с братом сразу же рванули к нему в другой город, чтобы подарить квартиру молодоженам. А попали на Ингу Сергеевну. С тещей Артику не сразу повезло. Инга была сильно против свадьбы своей дочери-первокурсницы с нашим охламоном. Но мы с Давидом вдарили по Инге и ее мамуле всей харизмой пригласили в гости и познакомились с Коляном. Спустя год высокомерную дамочку, ненавидящую всех мужчин, в целом как вид, стал не узнать. Инга по-настоящему расцвела, влюбилась, а мы все готовились нянчить внуков от Арктика и ее малинки. Но Колян удивил. «Рад, Роб. Просто у меня старший сын женится, собирается. У Инги дочка замужем за нашим Артом. Я внуков ждал, а тут ребенок. Я забыл уже, как младенство выглядит». «Вспомнишь», — авторитетно решил я. «Некогда пить, иди жену подержи. Уверен, Инга сейчас в панике. А с ее тараканами размером с мой кулак... Нет, мы общими усилиями их, конечно, победили, но, чувствую, не всех. Двигай к жене, а потом все вместе соберемся, отпразднуем. Я к Давиду, Юльке скажу, чтобы позвонил Инге. Поддержала». «На связи», — отчеканил Колян и отключился. А я хмыкнул и пролил к старшему брату. Дверь мне открыла его жена, улыбнулась и радушно пригласила внутрь. «Илё, как дела? Как жизнь молодая?» «Свежа, как майская роза», — пропел я, обнимая невестку. «Роберт, что с тобой?» «Напряглась Юля. Что со мной?» — не понял я. «На кого ты похож?» «Напряглась жена брата». «На папу? Да что не так?» — не понял я и посмотрел в зеркало. «Да, Аристарховна, конечно, вдохновила». Я потер подбородок, глядя самому себе в глаза, вдохновленный настолько, что сам себя испугался. Но зато сразу видно, влюблен, послан и очень опасен. Роб! выпал брат из комнаты. Заходи, как раз обед собираемся! Юлик, такой суп сварила! Язык проглачишь! Твою ж маму на кого ты похож! На папу, блин! Иногда на маму, не выдержал я и признался. Я ее нашел, ту самую. Женись! — обрадовался Давид. — Прямо сегодня с Заксом договоримся. — Давид! — топнула ногой его миниатюрная жена. — Прекрати всем навязывать свои варварские методы. — Давно нашел! — обнимая жену, подмигнул мне Дава. — Вчера такая... Слов нет. — Понимаю! — согласился брат, поглаживая жену по макушке. — Проходи, расскажешь, кто такая. — Только без твоих советов. — Закатила глаза Юля. «Женщину нужно добиваться ухаживать. Что за привычка, чуть что, сразу в ЗАГС». «Юленька моя!» — умиленно пропел Дава. «Ты ж сама меня в ЗАГС потащила. Я упирался как мог, но ты так настаивала, как тебе отказать было?» Я отвернулся и спрятал улыбку. Двадцать пять лет назад я лично вез брата и бурчащую Юльку жениться. На второй день знакомства. Бурчала она, потому что на плече было добираться неудобно, а Дава вот так на ней переклинила, что отпустить не смог». И уже четверть века эта парочка неразлучников друг без друга больше получаса не выдерживала. И как с ним жить?» Пожаловалась мне невестка. И сама же встала на носочки, целуя разомлевшего брата в щеку. Давид подмигнул мне и кивком позвал в кухню. Я прошел, а влюбленные еще минут пять целовались в коридоре. В доме брата я был как у себя и стесняться не собирался. Залез в кастрюлю с супом, вспомнив собачий корм Аристарховны, налил себе, брату и Юрке по тарелке, нарезал хлеб и поставил чайник. «Спасибо, Роберт». Раскрасневшаяся Юлька шла впереди, а за ней брат, пожирая жену взглядом. Все сели за стол, Дава взял ложку и поинтересовался. «Кто она? Сколько лет? Чем занимается?» «Аврора, мать вашу Аристарховна мы». «Юленька, суп обалденный, ты волшебница». «Спасибо». «Кофейней заведует», — продолжил я. «Лет от двадцати до тридцати, когда на штукатурице и бизнес-леди включает все 30. «А сегодня каюсь не узнал, потому что на вид больше двадцати не дашь. Я вчера это...» «Накосячил перед ней немного. Из-за меня Аристарховна какую-то важную встречу пропустила». «Надо исправлять? Что случилось?» Напряг Дава. «Какое-то помещение купить хочет у Лазаря Ильицкого. Знаешь такого?» «Да первый раз слышу. Поспрашиваю пацанов. Выкупим мое помещение, Согласился брат. «Я тоже через своих пробью. Кто такой этот Ильицкий? С чем его едят?» «Юленька, я такой вкусный суп только у тебя ел», — польстил я. Невестка зарделась и покосилась на довольного мужа, а я вспомнил. «Как дела у Арта?» «Артур работу нашел, его какой-то знакомый в опергруппу устроил», — призналась Юля. «Мариночка учится, первый курс закончила, на одни пятерки. Почти каждый день звонит, рассказывает, у них все хорошо». «Горжусь своим сыном!» — выпячивая грудь, признался Дава. «Наш пиздюк!» — хлопнул я себя по коленке и вспомнил. «А, Инга беременна!» «Да ладно!» — обалдел Дава. «Ага. Юлек, ты бы ей позвонила, поддержала?» «Поем и позвоню». Сразу же согласилась Юля. «А ты глупостей не делай, девушку сначала свою добейся. Давид, молчи!» — пригрозила она. Отодвинула пустую тарелку и сообщила. «Пойду поговорю с Ингой, я за нее переживаю». Юлька ушла, оставив нас с братом. Дава потянулся к кружке с чаем и вернулся к животрепещущей теме. — Расскажи, что за женщина? — Такая, ух, какая, — мгновенно поплыл я. Язычок как бритва, а на мою харизму у дамочки иммунитет. Я к ней и так эдак, со всей харизмой заявился сегодня. Она мне под нос собачий корм сунула, вызвала охрану и усомнилась в моей привлекательности. Что, прошу заметить, до нее никто не осмеливался сделать. — Точно, Багрова! — заржал брат. — Бери, не глядя! — Возьму, — решительно кивнул я. — У меня там друг появился в стане врага. Нужно будет выяснить, чем моя Аристарховна живет. Насколько я успел заметить сегодня, королева моя та еще педант, контролер и, прости господи, все сама. «Если нужна будет помощь, я на связи», — решил брат. «Ладно, пойду с Диночкой поболтаю», — решил я. «У тебя Аврора», — напомнил брат. «Нет, Диночка — это ценный источник информации» поднял я вверх указательный палец взглянул в комнату где ее лег болтала по телефону с ингой молча махнул рукой и снова поехал в кофейню зарулив по дороге в магазин машины аристарховны на парковке не было я потер ладони взял пакетик и потопал обратно в царство кофе и владения аристарховны диночка скучала за стойкой и заметив меня оживилась авроре Аристарховны нет а я к вам милое создание улыбнулся я протягивая Диночке большую шоколадку и букет Дина завороженно следила за моими действиями, автоматически копируя мою улыбку. Вот на нее моя харизма действовала. Почему со не работает? — Кофе? — пропела Диночка, пряча под стойку мой презент. — Информацию, Диночка. Влюбился я в вашу начальницу, — признался я. С первого взгляда. Может, поделитесь Тайный пути к сердцу Авроры? — Подождите десять минут, у меня смело заканчивается. — Обрадовалась Дина. Буду на улице, — галантно поклонился я. Диночка вышла через 15 минут, нашла меня взглядом и поспешила в мою сторону. Я вышел из машины, галантно распахнул дверь и помог ей сесть. «Отвезу, Диночка, куда скажете, вы меня не бойтесь, я для женщин и детей совершенно безопасен». Девчонка покраснела, опустила взгляд и я села в машину. Я сел за руль и повернулся к девчонке. Она продиктовала адрес, я завел мотор и приготовился слушать. «Аврора Ристархова ругаться будет, если узнает», — призналась Диночка. «Я ей не скажу, слово даю». Клятвенно пообещал я. Куда она уехала? «Смотреть другое помещение. Аврора так злилась утром на лазаре, как похотливый». «Подробнее», — попросил я. «Почему этими вопросами занимается управляющая? Кто хозяин кофейни?» «Так Аврора Аристарховна владелица, вы не знали? Сама с нуля открыла кофейню, выкупила помещение, сама с кондитером меню разрабатывает. Это ее детища. Я у нее уже три года работаю, совмещаю с учебой. Аврора классная». И вы мне нравитесь. Вы не подумайте только ничего, просто мне кажется, что вы и подходите. Диночка, прелесть ты моя понятливая, — обрадовался я. Вот ты сразу поняла. А когда Аристархову на эту мысль донести? Я не знаю, она сказала, что сейчас ей не нужны отношения. Стушевалась Дина. Ну, я открою вам тайну. Господи, спасибо тебе за Диночку, это же кландайка, не девочка. Я внимаю, — промурлокал я. Она утром с подругой составляла список достоинств мужчины, который ей нужен. «Боже, я уже благодарил за Дину. Спасибо дважды. И что там в списке?» Она хочет галантного мужчину. Чистоплотного, умного, с красивыми ушами. Ни Иннокентия и не боксера. «Боксеры ей чем не угодили?» — не понял я. «Бывший наш боксер Славик», — вздохнула Диночка. «Давно бывший?» «Три месяца назад расстались». Продолжала сдавать начальницу добрая душа Диночка. Почему? Он ей изменил? Нет, боксер же. Развела она руками. Дурак, в общем. А, у них там какой-то повальный вирус нелюбви к боксерам. Даже обидно стало. А Фамилия у Славика какая? Я попытался выяснить, какой конкретный индивидуум нам всем репутацию портит. Соболев. Зло выдохнула Диночка. Я сжал зубы. Славика Соболева я знал. Вот они с Авророй постоянно ругались. Он часто в кофейню приходил. Аврору учил бизнес вести. Даже меня уволил. Нажал, Уздина. Это он зря. Горячо поддержал я. Вот. Не Аврору ревновал ко всем. Дурак, короче. Махнула она рукой. Вернемся к Лазеру. Почему он похотливый козел? Потому что согласился здание нам продать только в обмен на интим с Авророй. Я посильнее сжал руль, сдерживаясь, чтобы не пугать ребенка отборной бранью. Аврора что? Возможно, я рычал. Послала, конечно. Теперь другое помещение ищет. Я понял. Диночка, вы мой ангел, пропел я. Значит, Злючкин нужен обаятельный, чистоплюй с ушами, который не отзывается на Иннокентия. Я глянул в зеркало на свои уши, ничего криминального не нашел и удовлетворенно кивнул. Довез Диночку до дома, сердечно поблагодарил и порулил на работу по дороге вызванивая своего старого знакомого. Старый план просто поговорить с Ильицким был забыт.